Работа, как он и предвидел, оказалась не очень обременительной. Никто пока не ожидал, что он станет выявлять неисправности, поэтому он лишь выполнял график ремонтов, составленный Неро. Пойти к такому-то роботу, выполнить такие-то действия. Всё было просто. Ремонт без отключения робота или доставки его в мастерскую для разборки. Обычно от него требовалось лишь снять панель, отсоединить пару разъёмов и заменить деталь. Зачастую, самой трудной операцией становилось как раз снятие панели, возня совсем не для этого инструментами. Толстые перчатки защищали пальцы от острого металла и холодного ветра, но они же делали их слишком неуклюжими, поэтому в конце концов он стал снимать их во время работы. К концу девятичасовой смены пальцы болели от ссадин и царапин, а руки начинали так дрожать, что он едва держался за перила, возвращаясь в тепло помещений. Спина болела, ведь он часто наклонялся, когда снимал панели, к тому же приходилось таскать громоздкие тяжелые детали. Колени отзывались на многочисленные подъемы и спуски по ступеням и лестничным колодцам. Роботов для проверки было множество, и почти всякий раз оказывалось, что он не прихватил нужный инструмент или деталь, и приходилось возвращаться на склад, рыться в ящиках с промасленными деталями, заполнять бумаги. В свой первый рабочий день он не успел сделать запланированное количество ремонтов, что лишь увеличило его план на следующий день. К концу первой недели он отстал от плана уже почти на день и настолько вымотался к концу смены, что сил у него хватило лишь добрести до столовой и жадно съесть что-то приготовленное из водорослей. Он ожидал, что Нера будет разочарована результатами Гонта, но она не стала его упрекать. «Начинать всегда тяжело», – заметила она. «Но настанет день, когда всё встанет на свои места, а ты освоишь работу настолько хорошо, что начнёшь брать нужные инструменты и запчасти, даже не задумываясь. И долго этого дня ждать? Недели или месяцы. У каждого свой срок. Потом, конечно, мы будем загружать тебя более сложной работой». «Диагностика, перемотка моторов, ремонт печатных плат». «Работал когда-нибудь с паяльником, Гонд?» «Нет». «Ну, раз ты сделал состояние на проводах и металле, то не побоишься испачкать руки, верно?» Гонд продемонстрировал ей потрескавшиеся ногти, ссадины, царапины и въевшуюся в пальцы грязь. Ему с трудом верилось, что это его руки. К тому же у него появились незнакомые прежде боли в предплечьях мышцы постоянно напрягались от подъема и спуска по лестницам мне уже немного осталось пожаловался он ты справишься гонт если захочешь а куда мне деваться менять решение поздно я думала мы все уже обсудили будет лучше чем возвращаться в ящик Прошла неделя затем вторая и жизнь гонта начала меняться незаметно из-подвольки Однажды он устроился с подносом за пустым столиком и неторопливо ел, когда к нему подсели двое. Они не обмолвились ни словом, но во всяком случае перестали сторониться. Неделю спустя он рискнул сесть за уже занятый стол, и никто не возразил. Немного подождав, он даже рискнул представиться и в ответ узнал имена нескольких смотрителей. Они не пригласили его в свой круг, не поприветствовали как одного из своих – Но начало было положено. День или два спустя крупный мужчина с кустистой черной бородой даже обратился к нему. «Говорят, ты залег спать одним из первых, Гонд?» «Правильно говорят. Должно быть, хреново тебе было приспосабливаться ко всему этому. Совсем хреново». «Еще как». «Я даже удивился, что ты до сих пор не сиганул в море. И лишился бы роскоши человеческого общения?» Мужчина усмехнулся. Гон так и не понял, то ли собеседник оценил его шутку, то ли посмеялся над неприспособленностью новичка, но это было хоть какой-то человеческой реакцией. Обычно Гон слишком уставал, чтобы думать. Но по вечерам здесь были доступны всевозможные развлечения. Тут имелись большая библиотека из отсыревших и пожелтевших книг в мягких обложках. Чтиво хватило бы на несколько лет усердного потребления а также музыкальные записи и фильмы для тех, кого они интересовали. Здесь имелись игры, спортивные снаряды, музыкальные инструменты. Да и возможность для неторопливых дискуссий дружеского трёпа тоже была. В небольших количествах был доступен и алкоголь, или некий его эквивалент. Если же кому-то хотелось уединения, то возможности остаться одному более чем хватало. А в довершение всего тут имелись дежурства или наряды по армиейской аналогии, когда люди работали на кухнях и в медицинских отсеках, даже если они уже выполнили обычную ежедневную работу. Иногда, когда с других вышек прилетали и улетали вертолеты, лица присутствующих менялись. Однажды Гон заметил, что уже некоторое время не встречает того крупного бородача, зато появился новенький. Жизнь тут была спартанской уединённая, во многом похожая на монастырскую или тюремную, но как раз по этой причине следовало радоваться малейшим отклонениям от привычной рутины. Единственное, что здесь всех объединяло и собирало вместе по вечерам в столовой, ежедневные отчёты, поступающие по радио с других вышек в Патагонском секторе, а иногда из ещё более далёких мест. Это были короткие, Во многом еще непонятные для него передачи, звучащие со странными чужеземными акцентами. Гон знал, что 200 тысяч живых душ смехотворно мало для населения планеты, и одновременно намного больше числа людей, с которыми он мог теоретически познакомиться или хотя бы знать по имени. Сотни или около того человек, работающих в его секторе. Это примерно население деревни, И столетиями это число было равно всему человечеству, с которым большинство людей имели дело за всю жизнь. В каком-то смысле этот мир вышек и смотрителей был именно тем, к чему оказался наиболее приспособлен его разум в результате эволюции. А мир 8 миллиардов человек, городов, больших магазинов и аэропортов являлся аномалией, историческим курьезом, к которому Гонд не был изначально готов. И хотя он не чувствовал себя счастливым даже наполовину, но первоначальные отчаяния и горечь смягчились. Община будет принимать его медленно, иногда отталкивая или отстраняя, когда он допустит ошибку или неправильно оценит ситуацию. Но Гонд не сомневался. Рано или поздно он станет здесь своим, одним из команды. И тогда придет уже очередь кого-то другого ощущать себя новичком. Возможно, он и потом не обретет счастья, но, по крайней мере, получит какую-то стабильность и будет готов до конца жизни играть по четким правилам. Что-то делать, каким бы бессмысленным это ни казалось, чтобы продлить существование человеческого вида и самой Вселенной, которую люди называют домом. А кроме того, обретет самоуважение, зная, что избрал трудный путь, хотя мог выбрать легкий. Проходили недели, сливаясь в месяцы. С момента его пробуждения миновало уже два месяца. Пусть и медленно, но Гон стал уверенно выполнять порученную работу. А с ростом уверенности Гонта росла и вера Нера в его способности. "Она мне сказала, что ты делаешь успехи", сообщила Клаузен, вызвав новичка к себе в комнатушку, где составляла графики и распределяла работы. Гонт пожал плечами. Он слишком устал. И ему было все равно, впечатлена ли начальница его успехами. «Стараюсь как могу. Не знаю, чего еще ты от меня ждешь». Женщина подняла голову от бумаг. «Сожалеешь о содеянном?» «Я не могу сожалеть о том, что не являлось преступлением. Мы пытались привнести в мир нечто новое, вот и все. Думаешь, мы имели хотя бы малейшее представление о последствиях?» «Ты много зарабатывал?» «Мне теперь что, терзаться из-за этого?» «Знаешь, Клаузен, я много над этим думал и пришел к выводу, все твои аргументы чушь собачья. Я не создал врага. Исходные эскины уже обитали в сфере. Они нас не замечали. А население планеты только-только достигло 8 миллиардов. Кто может сказать, когда бы они это заметили или не заметили? Еще через сто лет или через тысячу? Эскины, которых я помогал создавать, хотя бы предупредили о грозящей опасности». Твои эскины хотят нас убить. Некоторые, зато другие пытаются сохранить нам жизнь. Она положила ручку и откинулась на спинку стула. А у тебя еще остался порох в пороховницах. Если ты думаешь, что я начну молить о прощении, то ждать придется долго. И вообще, мне кажется, что ты разбудила меня только для того, чтобы ткнуть носом в мир, который я помог создать. Согласен, это паршивое и жалкое будущее». Я не смог бы сделать его еще паршиве даже если бы попытался. Но не я его создал. И не я отвечаю за гибель любого из вас». Ее лицо дернулось, как от пощечины. «Нера тебе сказала? У меня есть право знать, почему ты со мной так обращалась. Однако мне все равно. Если тебе становится легче, когда ты выплескиваешь на меня свой гнев, валяй. Я был миллиардером, одним из руководителей глобальной компании» если я не просыпался с кучей ножей в спине, то это не означало, что я сделал что-то неправильно!» Клаузен велела Гонту убраться из ее кабинета, и он ушел с ощущением, что одержал победу, но, возможно, потерял при этом нечто большее. Он дал отпор Клаузен, но прибавила ему это уважение в ее глазах или наоборот укрепила антипатию женщины. В тот вечер он был в столовой. Сидел в уголке и слушал радиосообщения с других вышек. Говорили о прорывах. Морские драконы атаковали из сферы. Одному удалось достичь необходимой плотности, чтобы напасть на электростанцию и повредить ее, немедленно оставив без электричества три вышки. Вскоре подключились резервные системы, но кое-какое оборудование отказало, и в результате около сотни спящих погибли из-за незапланированного разогрева капсул. Никто из них не пережил быстрого пробуждения. Но даже если бы и выжил, все равно не оставалось иного выхода, как вскоре подвергнуть их эвтаназии. Возможно, сотня дополнительных разумов и не отказала бы заметного воздействия на вычислительную мощность сферы, но такое могло бы создать рискованный прецедент. Однако одного спящего вскоре потребуется разбудить. Подробности сообщали скупо, но Гонд понял, На какой-то вышке произошел несчастный случай. Пострадал некто Штейнер. На следующее утро, когда гон занимался обычной работой на одной из верхних платформ вышки, он увидел приближающийся вертолет, на котором доставили Штейнера. Гонд отложил инструменты и стал наблюдать. Вертолет еще не коснулся посадочной площадки, а смотрители уже начали собираться за пределами окрашенного круга, обозначающего зону, где лопасти еще опасны. Вертолет плавно опустился в круг, преодолевая боковой ветер, и смотрители бросились к нему плотной толпой, едва не прижав дверь. Прищурившись из-за ветра, Гонд пытался разглядеть лица. Из кабины выдвинули тело на носилках, которые сразу подхватило множество рук. Даже со своей дальней наблюдательной точки Гонду стало ясно – дела у Штейнера плохи. Он потерял голень и стопу, одеяло ниже колена провисало. На лице пострадавшего была кислородная маска, а кто-то из смотрителей держал капельницу. Толпа возбужденно встречала носилки. Гон заметил, что многие стараются коснуться руки Штейнера. Он был в сознании, говорить он не мог, но кивал в ответ и поворачивал голову то вправо, то влево, глядя в лица встречающих. Затем носилки пронесли в дверь, и люди разошлись по рабочим местам. Примерно час спустя Гонту пришла Неро. Она все еще была его наставницей, поэтому знала его ежедневный графикой и местонахождение. «Бедняга Штейнер», – сказала она. «Полагаю, ты видел, как его привезли?» «Такое трудно пропустить. Мне показалось, с ним обращались как с героем. Это правда. Не потому, что он совершил нечто выдающееся. Нет, потому что он купил себе обратный билет. Он вернется в ящик? Придется». Мы многое можем вылечить и восстановить, но только не ампутированную ногу. У нас попросту нет медицинских ресурсов, чтобы справляться с такими ранениями. Гораздо проще снова заморозить пострадавшего и заменить его кем-то из новеньких. Штейнер на такое согласен. Вынужденно. Одноногий не работник. Сам видишь, в каком мы напряжении. Сейчас трудятся абсолютно все. Мы заставляем человека вкалывать, пока он не свалится. А если ты не способен выполнять свои обязанности, то возвращаешься в ящик. Таковы условия сделки. Тогда я рад за Штейнера. Нера сочувственно покачала головой. Не радуйся. Штейнер охотнее остался бы с нами. Он хорошо притерся к остальным. Стал популярным. Это я заметил. Но почему его встретили так, словно он выиграл в лотерею? А как же еще? Рыдать? Устраивать поминки? Устал. Штейнер вернется в ящик, сохранив достоинство. Он свою работу делал честно. Никого из нас не подвел. А теперь спокойно принимает судьбу. Принимаем ее и мы. Значит, скоро разбудят еще кого-то. Как только Клаузен найдет подходящую замену. Однако новичка придется обучать, а тем временем кому-то надо заменить Штейнера. Нера приподняла каску и почесала затылок. «Вообще-то, я по этому поводу и пришла». «Ты хорошо влился в коллектив, Гонт, но рано или поздно всем нам приходится нести одиночную вахту вдали от главной вышки. Там, где дежурил Штейнер, сейчас никого нет. На той вышке обслуживающей работы немного, и обычно там требовался лишь один человек. Вот мы и подумали, это будет отличной возможностью испытать тебя в деле». Ее слова не были для Гонта полной неожиданностью. Он уже достаточно разбирался в схемах работы и понимал... Рано или поздно его отправят на одну из дальних вышек нести вахту в одиночку. Он не ожидал ли, что это случится так скоро, когда он только-только начал вставать на ноги и ощущать себя личностью. «По-моему, я ещё не готов». А к такому никто не бывает готов. Однако вертолёт ждёт, а Клаузен уже переделывает график. «И надолго это?» Трудно сказать. «Настраивайся минимум недели на три, а то и больше». «Боюсь, Клаузен не будет торопиться с твоим возвращением!» «Кажется, я ее разозлил!» «Ну, это совсем не трудно!» Усмехнулась Нера. Вертолет доставил Гонта на другую вышку. Гонт прихватил с собой лишь немногие личные вещи. Инструменты и запчасти ждали его на месте, равно как и достаточный запас продовольствия и медикаментов. Нера заверила, что все будет хорошо. Конструкция роботов за которыми ему предстояло присматривать, была уже знакома. Она также сказала, что чудес от него никто не ждет. Если возникнет ситуация, с которой он не сможет справиться самостоятельно, ему вышлют помощь. А если он там не выдержит и сломается, его вернут. Она не предупредила об одном. Что его ожидает после такого возвращения? Вряд ли ящик. Скорее всего, понижение в должности. Но Гонт отревожила невероятность срыва и даже не то, что он может не справиться. Волновало нечто иное – зародыш идеи, которую Штейнер невольно подбросил в его сознание после пробуждения. Гонт приспосабливался, медленно принимая условия своей новой жизни. Он заново оценил собственные надежды и опасения, заставив ожидания прийти в соответствии с тем, что мог предложить ему мир в данный момент ни богатство, ни престиж, ни роскошь и уж точно не бессмертие и не вечную молодость. В лучшем случае он мог предложить 20 или 30 лет тяжелой работы. 10 тысяч дней, если ему очень повезет. И почти все эти дни будут наполнены изматывающей работой, пока она в конце концов не возьмет свое. Ему часто придется мерзнуть и мокнуть Его будет поджаривать безжалостное солнце Глаза начнут слезиться от соленых брызг А руки станут болеть от работы, которую счел бы слишком унизительной Даже самой низкооплачиваемой работягой старого мира Работать придется на высоте, при постоянном головокружении А под ногами лишь металл, бетон и много-много серого океана он будет ходить голодный и с пересохшим ртом, потому что сделанная из водорослей пища малокалорийна, а пресной воды никогда не хватает, чтобы утолить жажду. Ему еще повезет, если до конца жизни он увидит более сотни человеческих лиц. Возможно, среди этой сотни окажутся друзья, возможные враги. И может быть, лишь может быть, среди них найдется хотя бы один человек, который станет ему больше, чем другом. На это он даже не рассчитывал. И вот Штейнер показал ему, что есть и другой выход. Он сможет сохранить достоинство, сможет вернуться в ящик, твердо зная, что свое дело он сделал честно. Как герой, один из избранных. Ему предстояло лишь устроить себе несчастный случай. Он провел на Новой Вышке в одиночестве две недели. И лишь тогда удовлетворился мыслью о том, что все необходимые средства у него под рукой. Нейра множество раз внушало ему, каких мер безопасности необходимо придерживаться при работе с таким мощным самоходным оборудованием, как робот. Особенно, когда робот не отключен. Секундная оплошность и несчастный случай. Не пристегнуть страховочный карабин. Забыть, что для какой-то операции надо отключить автоматику и перейти на ручное управление. Положить руку на сервисный рельс, перед тем, как по нему двинется робот. И оставь излишнюю самоуверенность, предупредила она, показывая свою забинтованную руку. Мне еще повезло. Отделалась ожогами, а они лечатся. Я даже сейчас способна на нечто полезное. И сделаю еще больше, когда снимут повязки, и я опять смогу шевелить пальцами. Но попробуй-ка обойтись совсем без пальцев. Я буду осторожен. Искренне заверил Гонд. Однако теперь он расценивал ранение как средство покончить с такой жизнью. А планировать подобную травму требовалось тщательно. Он рассчитывал на долгую жизнь в будущем, и его совершенно не устраивало, чтобы его увезли с вышки в состоянии овоща с мертвым мозгом, который не имело смысла замораживать снова». Не было смысла в том, чтобы валяться без сознания, истекая кровью, и в конце концов умереть. Ему предстояло спасти себя, добраться до рубки связи, послать аварийный сигнал. Штейнеру просто повезло, а ему нужно действовать хитро, внешне оставаясь простодушным. В конце концов, происшествие не должно выглядеть так, будто он его спланировал. Установив для себя эти критерии, он увидел, что реально у него есть только одна возможность. Один из роботов был одновременно и большой, и достаточно тупой, чтобы ранить беспечного человека. Он перемещался по сервисному рельсу, зачастую без предупреждения. Он несколько раз заставал Гонта врасплох, когда встроенный в робота планировщик неожиданно решал переместить машину в новую точку инспекции. Гонт вовремя отдергивал руку. Но замешкайся на секунду, и по ней проехала бы машина. Но что бы при этом ни произошло, и какой бы ни оказалась рана, резаной или давленной, вряд ли боль окажется невыносимой. И одновременно эта боль провозгласила бы возможность благословенного освобождения. Уже одно это сделало бы ее терпимой. А в новом мире, по другую сторону сна, ему смогут сделать новую руку. Он долго набирался отваги. Раз за разом он почти решался, но в последний момент шел на попятный. Слишком много факторов следовало учесть. Какую надеть одежду, чтобы повысить шансы выжить после несчастного случая? Осмелится ли он заранее подготовить оборудование для первой помощи, чтобы воспользоваться им одной рукой? Следует дождаться идеальной для полетов погоды, Или это лишь возбудит подозрение, что происшествие было подстроено? Он не знал ответов. И медлил с решением. А в конце концов, погода решила все за него. Начался шторм, который обрушился жестоко и быстро. гон слушал сообщения с других вышек, испытывающих одна за другой полную ярость волн, ветра и молний. Такой плохой погоды он не помнил с тех пор, как его разбудили, и поначалу она почти идеально соответствовала его замыслам. На других вышках происходили реальные несчастные случаи, но пострадавшим мало чем могли помочь. Вертолеты не поднять в воздух. Так что, если он хотел, чтобы его спасли, время для инсценировки несчастного случая выдалось неподходящее. Поэтому он ждал, слушая сообщения. Выйдя на наблюдательную палубу, он разглядывал молнии, полыхающие от горизонта до горизонта. Их вспышки выхватывали из темноты далекие силуэты других вышек, которые выделялись резкой белизной наподобие деревьев на плоской черной равнине во время грозы. «Не сейчас», – решил он. «Когда шторм начнет стихать, и вероятность несчастного случая ее останется, но спасение вновь станет возможным, «Тогда надо действовать!» Он подумал о Неру. Она была к нему столь же благожелательна, как и к любому другому, но он не был уверен, что это связано с какими-то дружескими чувствами. Ей требовался полноценный работник, вот и все. Может быть. Но она знала его лучше всех остальных. Не разгадает ли она его план? Он все еще размышлял над этим, когда шторм начал стихать, Волны постепенно стали медленными и свинцовыми, а небо на востоке украсилось нежно-розовой полоской. Гонд поднялся к ждущему обслуживания роботу и сел рядом. Вокруг него стонала и потрескивала вышка, жалуясь на полученную во время шторма трёпку. И только в этот момент он сообразил, что сейчас ещё слишком рано для несчастного случая. Придется дождаться рассвета, иначе никто не поверит, что он занимался обычной работой. Никто не отправляется чинить сервисного робота во время шторма. Тут он и заметил свечение в море. Оно возникло на западе, примерно в километре от вышки. Искрящийся круг зеленоватой желтизны, который с места, где он сидел, казался овалом. Светящийся на небольшой глубине котел, почти восхитительный, Если бы гонт не знал, что этот круг означает. В наш мир пробивается морской дракон, извивающееся живое оружие войны и скинов. Сейчас он достигал когерентности, обретая материальный облик в базовой реальности. Мысли о планируемом несчастном случае мгновенно вылетели у Гонта из головы. Несколько долгих секунд он мог лишь смотреть на этот светящийся круг, загипнотизированный силуэтом, возникающим под водой. Он видел морского дракона с вертолета в первый день своего пробуждения, но тогда они к нему не приближались, и он не мог оценить его параметров. Теперь же, когда размеры формирующегося существа стали очевидны, Гонд понял, почему эти твари способны причинять разрушение. Из воды показалось нечто среднее между щупальцем и крюком, все еще облитое какой-то светящейся прозрачностью, как будто его связь с реальностью установилась еще не окончательно, и со своей наблюдательной точки Гонд четко увидел – щупальце поднялось выше, чем вышка. Потом оно исчезло. Не потому, что морской дракон не смог достичь когерентности, а потому, что тварь втянула щупальца в воду. К этому времени зеленовато-желтое звечение почти рассеялось, подобно химической пленке, распавшейся на компоненты. Море, которое все еще слегка баламутил хвост уходящего шторма, выглядело почти нормально. Проходили секунды, сложившись в минуту ожидания. Гонд затаил дыхание, увидев светящийся круг, и лишь теперь выпустил из легких воздух и задышал снова, лелея надежду, что дракон куда-то уплыл, а то и вовсе утратил когерентность в глубине. И тут дракон ударил по вышке. Вся конструкция содрогнулась. Пожалуй, с такой силой в нее могла бы врезаться подлодка». Гонт сумел устоять на ногах, хотя вокруг него плохо закрепленные железяки посыпались на палубы или в море. Откуда-то донесся мучительный стон, возвещающий сильное повреждение структуры вышки. За ним последовала серия мощных всплесков, как будто в море падали валуны. Затем дракон снова ударил по вышке, и новый толчок оказался таким мощным, что Гонт не устоял. Справа от него один из кранов начал угрожающе раскачиваться. Каркас его башни гнулся, как проволочный. Дракон сохранял когерентность. Судя по ярости его атак, гонт пришел к выводу, что тот вполне может разнести всю вышку, если ему хватит времени. И еще гонт осознал с пронзительной и удивительной ясностью, что не хочет умирать. Более того, он понял. Жизнь в этом мире со всеми ее трудностями и разочарованиями бесконечно предпочтительнее смерти. Пока «Морской дракон» разворачивался для нового удара, гонт начал спускаться по лестницам и переходам, благодарный за то, что у него все пальцы на месте. Его переполняли и ужасы и почти пьянящее счастье. Он не сделал то, что планировал, а сейчас все равно может умереть, но все же у него есть шанс выжить. И если он уцелеет, то ему абсолютно нечего будет стыдиться. Он уже добрался до палубы управления, до помещения, в котором планировал оказать себе первую помощь и подать сигнал бедствия, когда дракон начал второй этап атаки. Гонд ясно видел его через открытую середину вышки. Тот выбирался из моря, помогая себе ногой. Сейчас в нем не осталось и следа какой-либо прозрачности или незавершенности». И это действительно был дракон, или скорее химера. Подобие дракона, змеи, осьминога и какого-то чешучатого, клыкастого, когтистого и снабженного щупальцами чудовища, когда-либо попадавшего в вестиарий. Шкура у него была блестящего, аспидно-зеленого цвета, и с нее грохочущими водопадами стекали потоки воды. Голова, или то, что гонт решил считать его головой, Достигла уровня палубы управления И тем не менее Туша страшилища продолжала Вылезать и вылезать Показываясь кольцами из темной воды Подобно ленте из шляпы фокусника Метнулись вперед Щупальца Ухватились за разные части вышки И принялись вырывать и отдирать Части конструкции Легко, как будто она была сделана Из картона Нападая, дракон издавал звук напоминающий медленно повышающийся и понижающийся вой сирены. «Это оружие», — напомнил себе гонт, — «оно создано, чтобы наводить ужас». Дракон обвился нижней частью туши вокруг опоры вышки, крушая и перемалывая ее. Куски бетона полетели в стороны, падая в море наподобие обломков тающего ледника. Пол под его ногами вздыбился, потом замер под неестественным углом. Гонд понял – вышку уже не спасти. А если он хочет выжить, то единственный шанс для него – прыгнуть в воду. При мысли об этом он едва не расхохотался. Покинуть вышку – единственное, что хоть как-то походило на твердь, и оказаться в том же море, где сейчас бушевал дракон, и все же иного выхода не оставалось. Гонд включил сигнал бедствия, но не стал дожидаться возможного ответа. По его прикидкам, вышке осталось стоять всего несколько минут. Затем он огляделся в поисках ближайшего оранжевого шкафчика со спасательным снаряжением. Изолирующий комбинезон, спасательный жилет, процедура аварийного покидания вышки. Внутри одной из опор имелась лестница, выводящая на площадку расположенную чуть выше уровня моря, Именно этим путём они покидали вышку и возвращались на неё в тех редких случаях, когда пользовались катером, а не вертолётом. Но едва Гонд вспомнил, как добраться до той лестницы, он тут же сообразил – вокруг этой опоры и обвился дракон. Теперь у него остался единственный запасной вариант – лесенка с выдвижной нижней частью, спускающаяся к воде. Да, воды она не достаёт. Но шанс пережить падение все же намного выше шанса уцелеть рядом с драконом. Все оказалось хуже, чем он ожидал. Ему казалось, что падение в бурное море тянется бесконечно. Конструкции вышки перед ним медленно проползают вверх, а он висит над свинцово-серым морем до самого последнего мгновения, когда все внезапно ускорилось, и он врезался в воду с такой силой, что потерял сознание. Наверное, он погрузился и пробкой выскочил на поверхность, потому что, когда пришел в себя, выкашливал холодную соленую воду, забившую ему еще и глаза, уши и ноздри. Он успел подумать, что вода не имеет права быть такой холодной, как над ним изогнулась волна, и он снова отключился. Когда Гонд очнулся, прошло, наверное, несколько минут. Он все еще находился в воде, холодящей шею. Но ниже телу было вполне уютно в изолирующем комбинезоне. Спасательный жилет поддерживал голову над водой, кроме тех моментов, когда на него обрушивались волны. Сигнальный фонарик на жилете вспыхивал и газ, невероятно яркий и синий. Справа, в сотнях метров от него, и удаляясь каждой накатывающейся на него волной, в море медленно погружалась вышка с еще обвившимся вокруг опоры драконом. Гонт услышал вопль дракона, увидел, как сломалась одна из опор, а потом на него накатила волна непреодолимой усталости. Он не помнил, как его отыскал вертолет. Не помнил рук от лопастей виндокрылой машины и того, как его поднимали из воды лебедкой. Был лишь долгий период беспамятства, а потом шум и вибрация кабины, бьющие в окна солнечные лучи, ясное синее небо, И спокойное море». Потребовалось несколько секунд, чтобы эта картина сложилась в его сознании. Некая часть мозга Гонта промотала события жизни и продолжала работать, исходя из предположения, что всё задуманное удалось, что он проснулся в лучшем будущем, где мир стал новым и чистым, а смерть превратилась в слабеющее воспоминание. «Мы поймали твой сигнал», – услышал он голос Клаузен. Но искать тебя пришлось долго Хотя маячок в спасательном жилете работал И тогда он вспомнил все Вышки, спящих, искинов, морских драконов абсолютную уверенность, что это единственный мир В котором он останется навсегда А затем и осознание, или скорее воспоминание о том Что он это уже осознал раньше Жить здесь лучше, чем умирать Гонд вспомнил, что планировал сделать перед тем, как появился морской дракон, и ему захотелось раздавить это воспоминание и похоронить его там, где он хоронил все прочие постыдные вещи, когда-либо совершенные в жизни. «Как там вышка?» «Вышки больше нет», — сообщила Клаузен. «И всех спавших там тоже нет». Вскоре после этого дракон развалился. Но то, что ему так долго удавалось сохранять когерентность... «Скверный признак. Значит, они совершенствуются?» «Значит, и наши машины следует усовершенствовать, так ведь?» Гон думал, что она лишь высмеет его за столь тривиальное высказывание, ведь он так мало знает о войне и о цене, которую приходится за нее платить. Но Клаузен кивнула. «Это все, что они могут сделать. Все, на что мы можем надеяться. И они, конечно, станут лучше». Они всегда становились лучше Иначе нас бы здесь не было Она посмотрела на укрытого одеялом Гонта Теперь жалеешь, что согласился остаться? Нет, не жалею Даже после того, что случилось? Зато мне удалось увидеть дракона вблизи Да, согласилась Клаузен Это тебе удалось Гонт решил было, что на этом разговор закончится И больше ей нечего сказать Он не мог бы сейчас утверждать, что в их отношениях что-то изменилось, чтобы в этом убедиться, потребуется время, но все же ощутил, как эта льдинка немного оттаяла. Он не только решил остаться, но и отказался от идеи несчастного случая. Ожидала ли она, что Гонд попробует устроить нечто в этом роде после того, что случилось со Штейнером? Могла ли догадаться, насколько близко он подошел к этой черте? Но Клаузен еще не договорила. «Не знаю, правда это или нет», — сказала она, впервые обращаясь к Гонту как равному. «Но я как-то раз слышал эту теорию. Отображение границы между сферой и базовой реальностью не такое простое, как можно подумать. На этой границе время и причинность сильно переплетены. События, происходящие там в одной последовательности, совсем не обязательно соответствуют такой же последовательности здесь». И когда они проталкивают через границу своих драконов, тени всегда появляются в том, что мы считаем настоящим временем. Цепочка событий в сфере может иметь последствия как в прошлом, так и в будущем. Относительно нас. Не понимаю. Она кивнула на море за окном вертолета. На протяжении всей истории там видели много странного. И эти странности могли быть отголосками войны и скинов. Ее брызгами. Оружием которая пересекала границу в неправильное время, сохраняя когерентность достаточно долго, чтобы попасться кому-то на глаза или потопить корабль. Моряки веками рассказывали похожие истории. Про морских чудовищ. А они могли оказаться всего лишь эхом войны, которую мы ведем. Клаузен пожала плечами, как будто речь шла о каких-то пустяках. «Ты в это веришь? Не знаю, делает ли это мир более зловещим или чуть более осмысленным, Она покачала головой. «Все эти морские чудовища... Разве кто-то и когда-то думал, что они могут быть реальными?» Она встала, собираясь вернуться в носовую часть вертолёта. «Это лишь теория. А теперь поспи немного». Гонд так и поступил. Заснул он легко. Алластер Рейнольдс Спячка Рассказ читал Олег Булдаков Музыкальное оформление Яр Ирген